— продолжал Тони Файя, то этот цветовая гамма зари в космосе. А сам Тони Файя, не пылает ли он со времени посещения Дейма ярко-красным ореолом? Тони Файя смутился. — Видишь, — продолжал Горзем, — я не хуже древнего жреца распознаю твой ореол. И лукаво рассмеялся.